ПОПЫТКА РАСКОДИРОВАНИЯ Иногда по утрам возникало желание выйти из пьяного забытья. И тогда я шел в ванну, чтобы сбрить отросшую за несколько дней щетину, вспоминал Анастасию, пытался думать не о плохом, а о том хорошем, что она смогла сделать. Я пытался убеждать сам себя, что она делала хорошее, Но жизнь продолжала подкидывать все новые и новые сокрушительные аргументы. Вот и в то утро, при очередной попытке выйти из пьяного забытья, мой хороший знакомый позвонил в дверь квартиры, которую я снимал. Было раннее утро, я даже побриться еще не успел, с намыленным лицом открыл дверь. Владислав был несколько возбужден и, поздоровавшись, заявил, надо поговорить серьезно. Ты заканчивай свой туалет, а я начну говорить. Пока я брился, он рассказывал, что наконец-то прочитал книгу. Она его взволновала, и он во многом согласен с Анастасией, считает ее логику железной, но больше взволновало Владислава другое. — Так значит, тебе из-за встречи пришлось порвать с семьей... «Потерять бизнес, а продолжать бизнесом заниматься ты не хочешь, так?» «Да». И пытался организовать сообщество предпринимателей с более чистыми помыслами, как она выразилась. «Книгу следующую пишешь?» «Сейчас пока не пишу, разобраться кое с чем пытаюсь». «Вот именно. Тут». Разобраться надо. И чего достиг ты за пять лет после знакомства с этой отшельницей? Чего добился? Ну как чего? Например, здесь на Кавказе уже есть первые проблески в изменении отношения людей к дольменам. Представляешь, сколько научных трудов о них написано было, а людей они никак не волновали. Разграбляли их, растаскивали. То, что Анастасия сказала, сразу подействовало. Только в одном санатории «Дружба» книгу мою прочитали, и сразу его работники собрались, поехали к Дальмену, цветы положили. И в других местах люди изменяют свое отношение к предкам, задумываются над «стоп». Я полностью согласен с тобой. Воздействие слов ее есть. И тот факт, что ты назвал, свидетельствует об этом, как и о другом. Она тебя зазомбировала. И вообще ты уже не ты. Почему так считаешь? Ну, очень просто. Ты, предприниматель, который мог даже без начального капитала воплощать масштабные коммерческие проекты еще в начале перестройки. Ты, президент Ассоциации предпринимателей Сибири, и вдруг в раз прекращаешь заниматься бизнесом, сам себе стираешь и готовишь, значит, это уже не ты прежний. Я такие доводы уже слышал, Владислав, но меня взволновало сказанное Анастасии. Мечта у нее красивая — перенести людей через отрезок времени темных сил. Она в нее верит. Меня попросила книгу написать, я пообещал. Она ведь одна совсем ждет, мечтает. Наверное, книгу она как-то со своей мечтой связывает. Ты же сам говоришь, что сила воздействия сказанного Анастасии в книге велика. В том-то и дело, что это тоже еще раз наглядно подтверждает ее вмешательство. Ты сам посуди. Никому неизвестный автор, предприниматель вдруг пишет книгу и о чем? Об истории человечества, космосе, разуме Вселенной, воспитании детей. Она начинает воздействовать на людей в практической реальной жизни, влияет на их поступки. Но ведь она же положительно влияет. Возможно. Но дело не в этом. Ты не задумывался, с чего вдруг книги писать способным оказался? Анастасия научила. Каким способом она это сделала? Прутик взяла на земле, начертила буквы, весь алфавит, и говорит. Вот буквы, которые вы знаете. Из букв этих все книжки ваши составлены, хорошие и плохие. Все зависит от того, как и в какой последовательности будут расставлены эти 33 буквы. Есть два способа расставить их. «О, значит, просто все, Только надо 33 буквочки в определенной последовательности расставить. Ты их расставляешь, а люди потом идут в горы целыми группами, чтобы цветы к дольмену возложить. Это невероятно. Не укладывается в нормальное сознание. Это присутствие какой-то неведомой силы. Она или зазомбировала тебя, Или перепрограммировала, или загипнотизировала. Не знаю, но что-то сделала. Сама Анастасия, когда я называл ее ведьмой или говорил такие слова, как «мистика», «фантастика», «невероятно», расстраивалась очень, начинала доказывать, что она обычный человек, женщина обычная, и только информации в ней много. Но это по нашим меркам много. Она говорит, что люди первоистоков такими способностями могли обладать. И потом, она ведь сына меня родила. И где же твой сын сейчас? В тайге с Анастасией. Она говорит, что в условиях нашего технократического мира труднее ребенка воспитать и настоящего человека из него сделать, потому что предметы искусственные малышу непонятны. От истины его уводят. Их можно показывать только, когда он осознает уже эту истину. А ты почему не в тайге, не с ней? Не помогаешь сына воспитывать? Да жить там нормальному человеку невозможно. Огонь она не хочет разводить. Питается своеобразно. К тому же говорит, нельзя мне пока с ребенком общаться. Значит, здесь, в наших нормальных условиях, она жить не хочет, ты там жить не можешь. Так что же дальше, ты думал? Один, без семьи. А если заболеешь? Ну, пока не болею, вот уже второй год ничем, она подлечила меня. Так что же, ты теперь и не заболеешь никогда? Ну, заболею, наверное. Анастасия сказала, что все болячки снова попытаются вернуться, так как много тёмного и пагубного в человеке. И во мне, естественно, как и во всех, курю вот, выпивать стал. Но главное не это. Она говорит, мыслей светлых мало, помыслов. А они в основном и противостоят болячкам Таким образом будущего как у всех нормальных людей в твоей жизни не предвидится. вот я пришел к тебе с деловым предложением я тебя разомбирую, разгипнотизирую, а ты, когда в нормальное состояние придешь, подскажешь мне ну, поможешь дела в фирме моей поправить ведь у тебя опыт, талант предпринимателя был, Связи есть? Не смогу я помочь тебе, Владислав. О бизнесе сейчас не думаем. Мысли другим заняты. К ясной делу сейчас не думаешь. Надо сначала в нормальное состояние прийти. Ты только поверь мне, как друга прошу. Еще «спасибо» скажешь, в конце концов, произошедшее с тобой сам оценить сможешь, находясь в нормальном состоянии. Каким образом определить можно наиболее нормальное состояние? Да очень просто. Поживешь нормальной естественной человеческой жизнью хоть несколько дней, развлечешься с девчонками, а потом ты и посмотришь на последние годы своей жизни – «Если они тебя устроят, ну, продолжай заниматься и жить, как сейчас. Если увидишь в нормальном состоянии, что был загипнотизирован, займемся снова бизнесом, и тебе хорошо, и мне поможешь». «Не смогу я с проститутками». «Зачем с проститутками? Мы возьмем таких, что сами хотят. Устроим вечеринку, музыка, компания. В ресторан можем сходить или на природу. Я все сам организую, твое дело только не отказываться. Я сам в себе разобраться хочу. Подумать мне надо. Да брось ты думать! Расцени мое предложение как эксперимент. Как друга прошу, дай мне неделю, а потом думай. Ладно, давай попробуем. На следующий день мы поехали на машине в соседний городок, в котором жили хорошие, как выразился Владислав, девчонки, давние его знакомые».